Часть 1, глава двадцать Вам нужно особое приглашение. Я шла по улице города, еще пока мне незнакомой. Настрой мой имел уже, так скажем, подпоясанные чресло, и мозги, и ноги, и руки все были готовы к новым открытиям. И шла бы я, взирая на чудесные невысокие крыши, украшенные плющом и вьюнками, если бы меня не окликнули. «Фея как а то есть?» Принц Эдвард собственной персоной шел мне навстречу. Удивлённый, казалось, не меньше меня. «Не чаял вас здесь увидеть». «Как и я вас», — улыбнулась я сдержанно дружелюбно. «Но у меня как раз есть идея», — поднял вдруг светловолосый принц палец находчиво. Я выжидающе подняла брови. Он всегда был полон странных идей, что на сей раз. «Ах, как же чудно, что вы столкнулись здесь со мной!» «Скорее уж, это он со мной. Вечером у нас семейный ужин, и каждый имеет право пригласить одного гостя. Будьте моим гостем!» Я, мягко говоря, была шокирована. Отчего он всегда столь внимателен ко мне? Это подозрительно и приятно. Потому я нерешительно помялась в ответ. «Ну, я даже не знаю». «Пожалуйста, прошу вас!» Эдвард умел умолять, хоть и принц. «Хорошо», — согласилась я не в конце концов, а в конце начала. «Когда нужно быть? И кто там будет? Что планируется?» Не утратила я практичность из страны настоящего. Принц Эдвард хлопнул ресницами, но предпочел ответить. «Наша семья и кто кого пригласит?» «Быть по закату?» У меня вдруг родилась идея. «А твой брат Дэниел, он пригласил кого-нибудь?» Эдвард пожал плечами. «Не думаю, он до сих пор в печали. Но по поводу той девушки. Может, твой приход развеет его грусть? Я только тебя вижу, так мне сразу и солнечно. В сердечности ему не откажешь. Хотя она и немного пафосна». «Ну?» — сощурилась я, измышляя повод для того, чтобы взять материнка с собой. «На то ведь я и фея, чтоб чудеса творить». «Смотри, как красиво!» — ткнула я пальцем восвещенный солнцем синий цветок вьюнка над его головой и скрылась за угол, пока ничего не подозревавший принц любовался красотой. Я побежала окольной улицей к пекарне Мателлинг. Не хотелось мне управлять ее судьбой, словно Эмма из романа «Джейн Остин», но так складывались обстоятельства. И как иначе она узнает принца лучше, как человека, и примет решение? У вновь испускающей аппетитные ароматы пекарни теперь толпились люди. Быть не может. Они действительно презрели традиции прошлого, польстились на сенсацию и забыли легенду о поколении сестры Золушки и всему виной ее арест? Да, слава делает многое. Вдруг в толпе наткнулась на знакомый проницательный взгляд. Шерлока. Я отвела глаза поспешно. И он был там тоже. Я растерялась. После всего мне было трудно понять, как вести себя с ним, что говорить. И я, признаюсь честно, пошарив в кармане, нашла свое спасение, сложенный листок бумаги, и сделала вид, что углубилась в чтение. Хотя читать там было нечего. «Черновик признания Фитц джеральда где тот в высокопарном обращении «Великодушный блюститель» написал «И» вместо «Ю» и «Великодушный». Было смешно читать эти две неграмотные коряки, пробираясь ко входу в пекарню, но больше ничего придумать мой многострадальный мозг не изощрился. И я с самыми серьезными и насопленными бровями шла до самой двери. Отворила ее, забежала внутрь, закрыла и... Нездерживаемый поток смеха вылился навстречу удивленный Мателинк. Я покачала головой в ответ на её непонимающий взгляд. «И не спрашивай. Мне было и стыдно вот так полностью проигнорировать человека и торжественно вот так проигнорировать самовлюбленного нарцисса». Но вид Мателинк требовал перейти к делу. «А у тебя много клиентов?» — кивнула я на улицу. «Да». Цветуще улыбнулась девушка. И погрустнела. Но вот все равно грустно бывает. «Ага», — протянула я. «Знать бы их, все тысячи причин налета грусти. Но...» — постаралась я сама приободрить своего унылого внутреннего человека. «У меня для тебя есть особое приглашение». Матилинга была вся во внимании. «Во дворец на королевский семейный ужин». Девушка ахнула радостно, однако спохватилась. «Но если они узнают, кто я...» «Это возможность проверить качество принца Дэниела», — возразила я. «Если его это оттолкнет, то проблема снимется». «Вообще-то да. Как то есть, ты права», — подумала Мателинг вслух и подняла кулак с загоревшимися глазами. «Так вперед, к решению проблем!» Порой она казалась мне карикатурной, гиперболической формой меня. Я должна была переодеться, но, честно говоря, манера бегать туда-сюда меня уже несколько утомила, а потому, глянув в зеркало, я махнула рукой. И так сойдет. Я же все таки фея, могу себе позволить некоторую оригинальность в наряде. До ужина времени осталось совсем немного, и дав Мателлинг продемонстрировать мне разнообразие своих платьев, Чтобы выбрать подходящее, я по-солидному развалилась в кресле. «А как здорово, что у них тут есть кресло!» «Нет, не то», — комментировала я внешние образы Мателлинг как знаток. «Обычно такие сцены можно наблюдать в фильмах. Юная героиня вот так же примеряет разные платья, а герой или какая-нибудь чудо-бабушка дает рецензию. Интересно, я герой или чудо-бабушка? Но как не старалась я себя уболтать» мысли мои постоянно возвращались к Холмсу, которого я самым бессовестным образом проигнорировала. Меня и совесть теребила за такую невиданную бесчеловечность, но и торжество проблескивало через эти угрызения, ибо хоть как-то я могла воздать ему за его высокомерие и ультравысокое самомнение. Тем более, что игнор — самый жесткий удар в таком случае, я думаю. Так? Придаваясь вопросам мести и воздания, я по пути делала советы мателинг, строя из себя фею, чудо-бабушку, скорее. Стоит мне щелкнуть пальцами. Нет, ну надо возомнить о себе такое. А как тебе слова Анаис, будто я ради него тут старалась? А вдруг и он так подумал? На момент маска отчаяния застыла на моем лице. Мателинг испуганно взглянула на платье. Чем оно так прогневило меня? Я вернулась на землю и отметила, что оно весьма подходящее. Радостная девушка в припрыжку побежала в свою комнату довершать облик, а я улетела обратно к своим мыслям. Выхода нет. Как он не загадочен, сделаю вид, что он для меня ничто. Только так я могу защитить себя. Никакой дружелюбности. Хотя, пожалуй, и не было ее, Но и враждебности не буду показывать. Он для меня просто не существует. Я вздохнула. Но почему иллюзии имеют такое противное свойство разбиваться?